то, возможно, и породило циркулирующие ныне слухи о вероятном военном конфликте между нами. Уверяю вас, честью главы государства, что это не так. Со своей стороны, я также с пониманием отношусь к тому, что вы не можете полностью игнорировать эти слухи и также сосредоточили на границе достаточное количество своих войск. Таким образом, без нашего желания а исключительно в силу сложившихся обстоятельств на наших границах противостоят друг другу весьма крупные группировки войск. Они противостоят в обстановке усиливающих напряженность слухов и домыслов, нагнетаемых английскими источниками. В подобной обстановке я совсем не исключаю возможность случайного возникновения вооруженного конфликта, который в условиях такой концентрации войск может принять очень крупные размеры, когда трудно или просто невозможно будет определить, что явилось его первопричиной. Не менее сложно будет этот конфликт и остановить. Я хочу быть с вами предельно откровенным. Я опасаюсь, что кто-нибудь из моих генералов сознательно пойдет на подобный конфликт, чтобы спасти Англию от ее судьбы и сорвать мои планы. Речь идет всего об одном месяце. Примерно 15-20 июня я планирую начать массированную переброску войск на запад с вашей границы. При этом убедительнейшим образом прошу вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой, разумеется, постараться не давать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не удастся избежать, прошу вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите о случившемся мне по известному вам каналу связи. Только таким образом мы сможем достичь наших общих целей, которые, как мне кажется, мы с вами четко согласовали. Я благодарю вас за то, что вы пошли мне навстречу в известном вам вопросе. И прошу извинить меня за тот способ, который я выбрал для скорейшей доставки этого письма вам. Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле. Искренне ваш Адольф Гитлер, 14 мая 1941 года. Примечание. Перевод дается с немецкого оригинала. Пока Сталин наслаждался чтением письма своего берлинского друга, сам Гитлер с не меньшим удовольствием читал меморандум Министерства иностранных дел в Германии составленный коммерческим советником Шнурре. Тем самым Шнурре, который еще летом 1939 года вместе с советским Аташе Астаховым заложил фундамент столь теплых и интимных отношений, сложившихся к этому времени, как мы убедились, между вождями двух стран. В этом документе, который назывался «Вторым меморандумом о германо-советских экономических отношениях», Советник Шнуры докладывал. Первое. Переговоры с первым заместителем Народного комиссара внешней торговли СССР Крутиковым, закончившихся несколько дней назад, были проведены Крутиковым весьма конструктивным духом. Поэтому было возможно удовлетворительно урегулировать сложные пункты хозяйственного соглашения от 10 января 1941 года, такие как поставка семян масличной культуры, цветных металлов, нефти и транзит каучука из Восточной Азии через территорию СССР. Второе. Как и в прошлом, сложности возникли в связи с выполнением германских обязательств о поставках СССР, особенно в сфере вооружений. Мы и впредь не сможем придерживаться сроков поставок. Однако невыполнение Германии обязательств Начнет сказываться лишь после августа 1941 года, так как до тех пор Россия обязана делать поставки Авануса. Осложнения возникли в частности в связи с невыполнением контрактов о поставках.